Глава 58. «Танцуя со штормом». Через три часа. Засада. Лесли. Тентарский туман стелился по земле белоснежным маревом, заползая даже в изнанку и заставляя плотнее кутаться в теплые, подбитые мехом плащи. Расстояние от штаба до Айшагир было относительно небольшим, а разница в погоде колоссальной. У нас вовсю гремело лето, а у темных внезапно выпал снег. Об этом нюансе накануне вылазки сообщила разведка. Метель началась в полночь, поэтому на место засады мы прибыли в зимней одежде и теплых плащах, а еще захватили термосы с согревающими эликсирами. Это помогло не замерзнуть во время ожидания. Но, несмотря на все неудобства, снегопад был хорошим знаком. Император терял силу, а вместе с ней способность контролировать магический купол над Империей. Последний защищал темных от налетов драконьих гвардейцев и поддерживал максимально комфортный для шаманов климат – сухой палящий зной, превращающий землю в безжизненную пустыню. Символично и так похоже на саму суть айшагирской магии. Но сейчас с купола крупными хлопьями падал белоснежный, искрящийся снег – Любой маг, хоть раз работавший с климатическими плетениями, знал простую истину. Едва из заклинания уходит магия, температура резко меняется на противоположную. И если пустынная жара за день сменилась снегопадом, дела у лича плохи. — Тварь слабеет! — прошептала с нескрываемым наслаждением. Холод и безграничная усталость усилили ненависть до предела. Внутри все закипало, а перед глазами до сих пор стояло бледное лицо принцессы. Я видела его лишь секунду, но от застывшей на нем маски скорби и обреченной тоски сжималось сердце. Одна секунда, чтобы сказать «да», подтвердить маршрут и сообщить, что все планы в силе. Но за этот миг ее взгляд рассказал слишком многое. «Это первый откат», — пояснил Хаук. Темный владыка очищается от магии последней фаворитки и готовится заарканить новый источник. «Тхарга ему в печени, не новый источник!» Злой шепот Хорхе положил конец разговору. Командир сидел неподалеку и неотрывно наблюдал за просвечивающейся через Марьево изнанки дорогой. Карета с близняшками должна появиться с минуты на минуту, но чем ближе был час икс, тем сильнее ощущались дурные предчувствия. Вначале я списывала это на шок от встречи с четвертой мечтательницей. Все случилось так быстро, что толком ничего не поняла, лишь заметила странный блеск в ее глазах и знакомые магические всполохи. Наша магия пробудила стихийный дар Аманды, но... Как она сумела помочь? Сразу после инициации мечтатели были нестабильны и могли навредить не только окружающим, но и себе. А девушка действовала четко и грамотно, только, судя по отсутствующему взгляду, неосознанно. Ректор сказала, что так проходит инициация у стражей созидания. Их сила не способна к разрушению, и после инициации они навсегда теряют возможность создавать боевые заклинания, зато становятся могущественными магами поддержки. Такие, как команда могут лечить союзников прямо во время боя, делиться своей магией и плести уникальные защитные арканы. «Нам безумно повезло заполучить такую союзницу». Только, судя по настороженным и одновременно потерянным взглядам подруг, они также не знали, как реагировать на случившееся. Впрочем, времени на осмысление было достаточно. Ректор категорически запретила приближаться к команде в ближайшие пару недель и, вытолкав нас из палаты, наложила на девушку стабилизирующий аркан. Теперь я не переживала, что дар девушки случайно навредит ей или окружающим, но все равно то и дело мысленно возвращалась к этой теме». Элисандра вскользь упомянула, что не исключала такой вариант, потому и не стала вызывать Эреме в соседнюю палату и проводить ритуал там. Хотела под шумок проверить обеих девушек, а нам ничего не сказала намеренно, чтобы не сбить с рабочего настроя. «Пожалуй, смысл в этом был». Зная мы обо всем заранее не смогли бы и часа подремать перед вылазкой, строили бы планы и мечтали, а так? «Карета приближается. Готовность пять минут!» Голос Хорхе эхом разлетелся над нашим лагерем, сливаясь с возбужденным мевчанием кимриков и свистом ледяного ветра. Я на миг закрыла глаза и глубоко вздохнула, сосредотачиваясь на предстоящей работе. Мысленно прошлась по всем пунктам плана. Вспомнилось все, как тщательно репетировали и заранее готовили свои сети, как с звонкой и пестрой стайкой носились по изнанке, раскидывая маячки и высчитывая возможные поправки, как наставники записывали на золотые пластины портальных цепей нужные координаты, а затем ректор наполняла магией артефакт Рейля. Как готовились по сигналу отступать, развеивая переход по ветру, мы вложили в эту операцию всю душу и силу мотивы были благородными. Надеюсь, девять богов не оставят нас и пошлют хоть каплю удачи. Но от чего так тревожно на душе? Я толком не могла объяснить своего состояния, лишь зябко ежилась, пытаясь отогнать дурные мысли, и сильнее куталась в плащ при каждом порыве ветра. Иногда в нем слышался странный хрустальный перезвон и женский смех, или это просто гуляло эхо по изнанке. Шумно выдохнув, подлила в кружку горячего чаю и плотно обхватила ее ладонями. Магия изнанки смягчала айшагерский холод. До нас доносились лишь его отголоски, но и этого хватало. Без перчаток руки мгновенно леденели. Пальцы – рабочий инструмент любого мага. Перед сложными заклинаниями мы всегда разминали их, и сейчас приходилось дополнительно согревать, возвращая им подвижность. «Готовность три минуты», – сообщил Хорхе. Взрослым драконам холод был нипочем, их грело внутреннее пламя, поэтому командир прекрасно себя чувствовал в обычной форме, разве что куртку надел чуть теплее обычного. Моя драконица еще не вошла в полную силу, и я мерзла наравне с девочками. Каково сейчас принцессам боялось и думать. Сомневаюсь, что шаманы позволили использовать согревающие плетения так близко от границы». В лучшем случае девушки успели захватить в дорогу теплые вещи. Сделав небольшой глоток чаю, я поднялась на ноги и принялась разминать руки. Все артефакты и арканы мы подготовили заранее. Оставалось активировать их по сигналу. Вдох, выдох, несколько пробных росчерков, чтобы убедиться в подвижности пальцев. Девочки расхаживались рядышком и в точности повторяли мои действия. Остальные наблюдали за дорогой и в последний раз проверяли сети. Даже кимрики перестали мявчать и теперь сосредоточенно принюхивались и забавно шевелили ушками, улавливая малейшие колебания завесы. Пушистые штурманы готовились на лету поправлять координаты, состыковывая наш портал со старым разрывом в изнанке. «Минута!» Я перевела взгляд на дорогу. Карета с принцессами петляла по лихому серпантину. До этого она периодически пропадала из нашего поля зрения, но сейчас отряд вышел на прямую тропу и мчал к нашей засаде. Предчувствия не обманули. Принцесс навскидку сопровождала около полусотни орков. Из них я сходу насчитала семерых шаманов, наверняка очень сильных. «Готовность тридцать секунд!» — сообщил командир. «Бряу!» Издав воинственный мяв, кимрики метнулись на позиции. На плечо тут же плюхнулась верная снежинка. Кошечка вцепилась в мой плащ коготочками и грозно зашипела, распушив хвост и крылья. Шаманов зверьки ненавидели. Ради возможности напакостить им и поучаствовать в операции даже сделали дяде скидку. Пятнадцать секунд. Шшш! Раздалось у самого уха. Кимрики сообщали, что готовы к бою. Как и мы. Напряжение закручивалось в тугую спираль, а воздух вибрировал от магии. Плетения готовы. Все ждали лишь сигнала. «Пять секунд!» По краю изнанки вспыхнула цепь маячков. «Их видели только мы. Они обозначали траекторию будущего портала. Самый короткий и опасный переход на моей памяти. Тридцать леур по прямой тропе через два мощнейших охранных купола, наш и Айшагирский». Перед глазами огненной вспышкой пронеслось путешествие по тентарским подземельям. Вспомнилось, как нас едва не расплющило защитой, когда мы просачивались сквозь скалу к тропе первых. «Начали!» Приказ генерала положил конец размышлениям и воспоминаниям. «Вспышка!» И цепь маячков полыхнула алым. Магическое сиянье горным ручьем растеклось по руническим символам между кристаллами, наполняя их силой. «Эйрон, сая торгаса. Хриплый, вибрирующий от напряжения голос Хуана слился с грохотом магических потоков. Я зажмурилась, готовясь держать удар. «Еще секунда!» «Эворонка и де Аркана!» На плечи гранитной плитой обрушилась вся мощь портального плетения. Изнанка дрожала от переизбытка энергии, а вдали раздался вой голодного Грайкана. Чудовище моментально почуяло легкую наживу и уже сорвалось в нашу сторону». Счет пошел на секунды. «Отпускайте плетение!» Голос ректора ворвался в наши мысли, перекрывая рычание чудовища и дикий грохот. «Миг!» И окружающий мир утонул в золотистом заливе магического перехода. «Я едва успела рассмотреть в эпицентре этого безумия крепкую мужскую фигуру!» Командир Иргосса готовился к телепортации на ту сторону. «Магия вокруг вскипала от мощных заклинаний». Рев местных чудовищ звучал все ближе, а вокруг нас, размахивая лапками, метались кимрики. Они подцепляли коготками нужные ниточки, готовясь по сигналу активировать переход. «Пли!» — приказ мастера обрушился на наши головы, подобно удару. «Последний рывок!» — «Сайты, гирма, орлок!» — нараспев произнесла ректор. Наша магия неудержимым потоком ворвалась в аркан, заполняя его до краев и одним ударом проламывая защиту айшагирцев. Старый разрыв вспыхнул алым, подчиняясь чужой силе, и на его месте образовался новый переход. Уже наш! Эворонка лес де аркана!» Еще одно заклинание, и в цепь портальных пластин вклинилось заклинание Реля. Дядя готовился разрушать плетение, едва хорхи вернется обратно, но. Секундная задержка обожгла нервы каленым железом. Еще один удар сердца и гробовая тишина. Командир не появлялся, а обратный портал стремительно сужался, готовясь вот-вот схлопнуться и без нашей помощи. Сайт и Гирма Орлок! Упрямо и зло повторила Элисандра из последних сил, поддерживая переход. Сайт и Гирма Орлок! Эхом вторили мы. Наша сила сплелась с ее, давая Хорхе еще немного времени и последний шанс вырваться. «Мряу!» Кимрики отчаянно взвыли, делясь своей энергией и помогая продержаться. «Секунда!» «Две!» И портал вновь вспыхнул. «Пли!» Ментальная паутина задрожала от разъяренного рева командира. Сердце сорвалось в пляс от радости и облегчения. Жив! Мряо! Радостно заверещали коты, приветствуя дракона. С этого на Гируркан! Еще одно заклинание и цепочку золотых пластин охватило алое сиянье. Я уже видела, как сквозь дымку магического перехода проступают очертания тонкой девичьей фигурки и хорхе. Кажется, вторую принцессу он нес на руках! Еще немного! Гум, гордах, Сакха Грагар! Полный ненависти рев шамана разлетелся по изнанке, сплетаясь с рычанием Грайкана и писком Кимриков. Портал вновь полыхнул алым, ослепляя, дезориентируя. Тарсаок, сарт! Крик наставников вырвал из оцепенения. Орочье проклятие с ядовитым шипением врезалось в глухой щит, а через миг из портала вылетела худенькая девушка. Одна. Сайт и Отчаянный крик ректора утонул в звоне схлопывающегося перехода и рычанья голодных чудовищ. Через пару секунд здесь будут все твари изнанки. «Уходим!» — приказ дяди прозвучал словно приговор. «Мы проиграли и теперь отступали, забирая с собой только одну принцессу. Ее сестра и Хорхи остались у айшагерцев.